Глава 51. «Я так вижу, что все дома», — начал еще с порога Виджай, вернувшись домой с работы. Этот день обещал много сюрпризов, и Виджай потер руки в предвкушении предстоящих событий. С того момента, как ему довелось услышать разговор Анны с Саджаном, прошла неделя. И Виджай успел многое сделать для того, чтобы сегодня подарить близким людям счастье. Солнце проникло в зал сквозь большие окна и теперь отбрасывало яркие квадраты, медленно ползущие по полу. Казалось, что оно позолотило не только отполированный до блеска напольный мрамор, но и атмосферу этого жилища. По крайней мере, Виджаюк показалось именно так, когда он переступил порог. Вопреки ожиданиям, его вовсе не обуревали печали из-за принятого решения. Наоборот, на душе у него был праздник. Он знал, что все делает правильно. И именно так он сможет обрести покой и сделать счастливыми самых дорогих для него людей. Дела фирмы требовали его отъезда за границу, и он решил до этого уладить все дела с разводом. Он прошел в зал, улыбаясь, глядя на то, как Саджан нянчится с ребенком. Родители сидели рядом, а вот Анни не было. Однако именно она сейчас должна была присутствовать при оглашении его решения. «Где Анна?» – поинтересовался он, садясь на диван. «Она с Наташей ушла наверх», — сообщила миссис Варма. «Скоро должна спуститься». Но Виджай не мог ждать этого скоро. То, что лежало у него в портфеле, требовало к себе немедленного внимания. Виджай очень хотел порадовать и брата, и свою жену, или, лучше сказать, бывшую жену. Нет, сначала надо будет провести бракоразводный процесс по всем правилам, чтобы говорить об их браке в прошедшем времени. Виджаю не терпелось объявить о том, что Анна свободна, и что юридически он уже решил вопрос с разводом, осталось лишь закрепить это решение походом к священнику. Брак заключенный в храме там же должен быть и расторгнут. Джита, позвал он служанку. «Попроси, пожалуйста, мою жену спуститься к нам». Служанка кивнула и поспешно засеменила по ступенькам в комнату Ани. Виджай еще раз посмотрел на брата, который играл с племянником, и улыбнулся. После этого он достал из портфеля пакет документов и протянул их Саджану. «Давай поменяемся», — предложил он брату. «Ты отдаешь мне Амана, а я отдаю тебе это». Он потряс увесистой пачкой документов. «Что это?» — не понял Саджан. «Бери, я думаю, что тебе это понравится», — усмехнулся Виджай и озорно подмигнул брату. «Какой же ты сегодня таинственный!» — рассмеялась миссис Варма и потрепала старшего сына по густым волосам. «О, я сегодня еще и полон сюрпризов!» – заверил он ее. Тут ему вспомнился прошлый раз, когда он вот точно так же передал документы о разводе, а после этого узнал о том, что у них с женой будет ребенок. Что ни говори, а ситуация тогда была ужасной. Теперь она не менее драматична, но на сей раз неожиданностей подобного рода быть не могло. Кроме первой брачной ночи, Виджай ни разу не был в интимной близости с женой. Обменявшись сокровищами, Братья занялись каждый своим. Виджай с замиранием сердца обнял сына, зная, что после того, как Саджан прочтет документы, все и в их жизни резко изменится. Тут на лестнице появились девушки. Виджай посмотрел на супругу, в очередной раз восхищаясь ее красотой. Как жаль, что она так никогда и не была его настоящей женой, а теперь уже никогда и не будет ею. Ее сердце всегда принадлежало его брату. Тем временем Аня с Наташей спустились вниз и подошли к собравшимся. — Ты меня звал? — спросила Аня, заинтересованно глядя на Виджая. — Да, — кивнул он. — Я кое-что решил подарить тебе. «Что — Что? — не поняла она, удивленно вскинув брови. Виджай помолчал секунду, а потом произнес. — Свободу.